Глава 30. Лебеус обошёл голима и его доспехи, вступил в нишу с инструментами, загремил железом. Назад он вернулся с широкополой солдатской каской-шапэлью в руках. Это был простой, но надёжный шлем, укрывающий голову и плечи от рубящего удара сверху. Марграф хмыкнул. Ох, не случайно припрятана здесь эта каска. Видимо, для сегодняшней демонстрации всё подготовлено заранее. Хитред стыколдун, а Лебиус всё суедился возле голима. Обоими руками магер не без труда сгибал растопыренные стальные пальцы один за другим, фалангу за фалангой, до тех пор, пока пальцы не стали подобны крюкам. Затем Лебеус положил шапиль на безжизненную ладоль механического монстра, влез на лестницу и уже оттуда дотянулся до рычажка, упрятанного где-то под мышкой великана. В переплетении трубок, пружин и туго намотанной проволоки тихо щелкнула, громко лязгнула мёртвая рука голема на миг ожила, дёрнулась. По всей конечности от плеча до скрюченных пальцев прошёл импульс, дрожь, вибрация Стальные пальцы Голима сомкнулись, звон, скрежет и разомкнулись опять. Механическая рука, вновь мирная, смятая, вскорёженная, рваный стальной комкаска выпала из стальной длани и завякнула каменные плиты пола. Как видите, Ваше Светлости, даже руки Голима способны быстро и эффективно убивать. Удовлетворённо произнёс Лебеус. А уж когда они держат подходящий по размеру и весу меч, секиру или булаву, конечно, искусному фехтовальщику из этой громоздкой машины не выйдет. Но уже если её удар достигнет цели, никакие латы уже не спасут. Второго удара не понадобится. Грубая сила и несокрушимая мощь. А вот основные преимущества голима. Что ж, о возможностях твоего детища я имею представление. Задумчиво произнёс марграф: А расскажи-ка теперь о другом, только честно, если не хочешь неприятностей. Что интересует вашу светлость? С готовностью склонился Лебиус. Уязвимые места Гулима. Альфред Оберландский пристально смотрел под магирский капюшон. Когда-нибудь мне предстоит вести этих воинов в битву, в настоящую битву, а не на турнирную забаву. И о опасностях, которые могут им угрожать, я хочу знать заранее. Лебиус ненадолго задумался, решая, что и как сказать. Когда Пракс вдругский магер наконец заговорил, он взвешивал каждое слово и внимательно следил за реакцией Альфреда. Вы как всегда правы, господин Марграф. Создать абсолютно неуязвимое существо невозможно. Даже у голема имеются слабые места. Уловив едва заметное движение марграфских убровий, Либеус поспешил заверить: их гораздо меньше, чем у человека, а не гораздо менее доступные. На всё же они есть. Настороженное молчание. Говори, Сухо приказал Альфред. Всё говори, сказать не бойся, бойся утаить правду, Колдун. Ну. Глаза вздохнул Лебиус. Я уже объяснял. Уголим обычные человеческие глаза, осматривая щель. Она довольно узка, забрана изнутри решёткой и закрыта проволокой, но но Всего может случиться, ваша светлость. Небьющееся стекло, недостаточно прозрачное, а прозрачное слишком хрупкое, полностью защитить глаза голубимую, не ограничив видимости, я не могу. Во всяком случае, пока. Ясно. кивнул марграф. Дальше. Сключение не лад. Руки и ноги голема должны двигаться следовательно. Их нельзя закрыть монолитной броней, а любой шарнир, любую подвижную часть можно заклинить. Это крайне сложно, однако теоретически. Лебёуз глотнул слюну. Альфред молча ожидал продолжения. Магиер продолжил. Пущенная из мощного арбалета стрела, сильный удар копья или секиры. Он опять усёкся. Снова повисла пауза. Снова змеиный граф терпеливо ждал. Зустрёвши на конечнике или небольшая вмятина на стыке сегментов, могут несколько ограничить подвижность голема, особенно здесь, здесь, здесь и здесь. Магир указал на локтевые сгибы и коленные суставы разоблачённого стального монстра. её дополнительно прикрыло уязвимые места кольчужной сеткой, не стесняя движения. Но кольчуга это всего лишь кольчуга, даже если она сплетена из очень прочных колец. А под Нидербургом кольчугу голима распороли. Вспомнил Альфред недавний доклад Магира. На правой руке, да? Лебеус кивнул, но поспешил вставить: Кроме кольчужных звеньев, ничего не пострадало. Продолжай. Удары в корпус и голову они могут причинить вред. Всё зависит от силы удара. Неопределённо пожал плечами Лебиус. Мголем способен выдержать таранную атаку тяжёлого оружённого конного копейщика. Это я уже знаю, раздражённо оборвал Альфред Берландский. Видел на ристалище. Скажи, чего он не выдержит? Ну, голема можно частично или полностью вывести из строя падением с большой высоты, со стены замка, к примеру. Э-э. Хм... Альфред задумался. Приказать такой махине карабкаться на вражеские стены было бы неразумно. Что ещё может представлять опасность? Попадой ню ядро крупной или средней бомбарды. Сами понимаете, с трессией будет таково, что Понимаю, кивнул марграф. Ядра проламывающие стены сомнут металл и размажут укрытую за ним плоть. Значит, в их механических рыцарей не следует вести на бомбарды. Артиллерией противника должны заниматься люди. Что ещё? Страшен ли гулям уаго? Вижу, если он попадёт внутрь через ту же смотровую щель или между пластин подвижных сочленений, да. Но вероятность этого невелика. Разве что жидкий огонь, горящее масло, смола, чёрная забленная нафта, прочие текучие горячие смеси. Имеется в виду нефть. Но вообще-то большую опасность, чем огонь, для гуля мо представляет вода. Вода. Олеш прит скинул брови и сразу посмурнил. Ах, да, конечно, ржавчина. Именно, она разъедает металл медленно, но верно. Из-за неё голем может оказаться не боеспособным в самый неподходящий момент. Магиа значительно замедляет коррозию, но не останавливает её полностью, как впрочем, любой другой процесс распада. Об этом нужно помнить всегда. Снаружи доспехи голема покрыты особой непроницаемой для влаги заговорённой краской, но после каждой битвы повреждённый защитный слой следует обновлять, чтобы не осталось ни одной царапины. А если битва была особенно жестока, лучше при первой же возможности снять с голема всю броню и хорошенько почистить внутренний каркас, как чистят обычные доспехи и оружие. Зачем? Не понял марграф. Кровь, знаете ли, вздохнул магьер. Простая, не смешанная с нужными эликсирами и не зашёпотанная нужными словами человеческая кровь. От неё железо быстро ржавеет, а если крови много, и если крови очень много, влага может проникнуть туда, где её быть не должно. По той же причине для голима опасны дожди. Опять смотровая прорезь ищили подвижных сегментов. Довоша да, светлость. Их нельзя закрыть полностью. Ясно, сказал марграф. В дождь от сражений лучше воздерживаться. А в дождь и в снег от сражений и от переходов. Переправляться через реки, рвы и прочие водные преграды тоже следует крайне осторожно. В походе не будет возможности разобрать нутро Голима и привести в порядок ржавеющие механизмы. Для этого нужна специально оборудованная мастертория. В походных условиях можно только снять и надеть броню. Кстати, о походах Лебеус под тяжестью уголима переломится хребет у самой крепкой лошади а как далеко и как долго твое создание может идти на своих двоих если впереди ни болотистая почва и ни не непролазный лес то очень далеко и очень долго заверил магьер Сами по себе голимы неутомимы, но ведь любая механика рано или поздно изнашивается. Так пусть ваши лучшие воины выкладываются в боях, а не на марше. По возможности голимы следует переправлять вместе с обозом, в крепких крытых сухих повозках, а поднимать непосредственно перед битвой, как на Нидербурском турнире. Изнашиваются, значит, голимы. Альфред Оберландский криво усмехнулся. А мне тогда казалось, твои стальные рыцари вечные. К сожалению, а быть может, к счастью, ничего вечного в этом мире нет, ваша светлость. Тихо ответил Либиус. Однако, если регулярно смазовывать механизмы, менять истёршиеся шестерёнки и ослабевшие пружины, если специальными эликсирами и растворами омолаживать запертую в металле плоть, в общем, при надлежащем уходе голем переживёт и нас, и наших детей, и внуков и правнуков. Но так долго-то мне и не нужно, хмыкнул Морграв. По большому счёту мне бы не хотелось, чтобы твоя машина пережила меня самого. Пусть ломается, но не прежде, чем в ней исчезнет нужда. Голем в этом мире будет нужен всегда. С невесть откуда взявшаяся печалью произнёс магьер. И тут я тоже не знаю, к счастью это или наоборот. Ладно, хватит философствовать. Отрубила Альфред. Скажи лучше, как ты поднимаешь эту груду металла и как заставляешь марграф запнулся, подбирая подходящее слово, заставляющую её уснуть. Умерить, поправил Лебиус. На время умерить до следующего пробуждения. Так будет правильнее. Ну и как же? Этого секрета ты мне ещё не раскрывал, магиер. Всё просто ваша светлость, ну лишь на первый взгляд. У диствительности же это самая сложная часть работы по созданию голема. Несколько магических формул, произнесённых в определённой последовательности, пробуждают сокрытую в металлических членах жизненную силу. Те же формулы, сказанные в обратном порядке, заставляют металл умереть вновь. Но каждое слово, каждый звук следует произносить правильно, с нужной интонацией, с нужными помыслами и с нужным настроем. только в этом случае получится так, как должно получиться. Мне пришлось потратиться немало лет, чтобы добиться результата. Формулы, значит, процидил эрланский марграф. Это всё нет, ваша светлость. Прежде чем поднимать голубословом, необходимо подчинить его волю знакам. Именно этого не смог сделать мой прагсбургский помощник. Как свёл брови альфред чернакнижник подчинить волю как следует начертать на голубуголима пять магических символов определяющих 5 л и сводящих всех единому слову закрытого от непосвящённых языка к слову змит что значит истина лишие символы дают написавшему им истинную власть над голимом Но верное изображение подчиняющих знаков, как и чтение магических формул, тоже требует опыта. Малейшая ошибка в переплетении линий и пробудившийся гулем выйдет из подчинения. Так вот, какими письменами украшен шлем твоего создания? Альфред подошёл к доспехам Гулима и склонился над большим, выщербленным рыцарского колена, шлемом со светящейся билой красной росписью на тёмно-синем стальном лбу.